сооружение храма всех богов. Строительство пантеона стало моей неодолимой потребностью. Я избрал для этого места на развалинах бывших общественных терм, дарованных некогда римскому плебсу Агриппой, зятем Августа. От прежнего здания остались лишь портик, Да мраморная доска с посвящением римскому народу, она была бережно перенесена на фронтон нового храма. Меня мало трогал тот факт, что на этом монументе, воплотившем в себе мой замысел, значилось мое имя, однако радовало то, что древняя более чем столетнее надпись связывала его с началом империи, с мирным правлением Августа. Даже там, где я вводил новшества, мне нравилось ощущать себя прежде всего продолжателем чужих деяний. Кроме и нервы, официально ставших моими отцом и дедом, сам я связывал себя с двенадцатью цезарями, к которым был так суров святоний, ясный ум Тиберия, но без его жестокости, эрудиция Клавдия, но без его слабости. Склонность к искусствам Нерона, на лишенная его тупого тщеславия, доброта Тита, но без его дурного вкуса, бережливость Веспасиана, если отбросить его смехотворную скаридность, давали мне достаточно примеров для подражания». Эти властители сыграли свою роль в человеческих делах, и мне теперь предстояло выбрать из их деяний те, что я хотел бы продолжить. Предстояло упрочить все лучшее из сделанного ими и исправить все худшее, чтобы впоследствии другие люди, в разной степени способные к этому, но в равной мере ответственные, взяли на себя задачу сделать то же самое с моими начинаниями. Освящение храма Венеры и Ромы явилось своего рода триумфом, который сопровождался состязанием колесниц, публичными зрелищами, раздачей пряностей и благовоний. Двадцать четыре слона, на которых были доставлены к месту строительства огромные блоки, что значительно облегчило каторжный труд рабов, живыми монолитами влились в общую процессию. Датой проведения празднеств был избран день рождения Рима, восьмой день вслед за апрельскими идами 882 года от основания города. Римская весна никогда еще не была столь ласковой, столь буйной, столь глубой. В тот же день с более суровой и словно бы приглушенной торжественностью состоялась церемония освящения в самом пантеоне «Я... Собственную рукою исправил слишком робкие проекты архитектора Аполлодора. Использовав греческие мотивы лишь в орнаментальных целях для придания храму большей пышности, я в самой структуре его вернулся к давним легендарным временам Рима, к круглым храмам древней Этрурии. Я пожелал, чтобы это святилище всех богов воспроизводило форму земного шара и звездной сферы, шара, в котором заключены истоки вечного огня и вогнутой сферы, которая объемлет все сущее. То была также и форма первобытных хижин, откуда дым древнейших человеческих очагов выходил через проделанную в кровле дыру. Купол Сооруженный с прочной и легкой лавы которая, казалось, еще продолжала кипеть в восходящем потоке пламени, сообщался с небом через большое отверстие, синей днем и черной ночью. Этот храм со всех сторон открытый и вместе с тем сокровенный был задуман как солнечные часы. Время будет вращаться по кругу над этими ларцами, которые так заботливо отполировали греческие мастера. Диск дневного светила будет висеть над ними, как золотой щит. Дождь оставит на каменных плитах лужицы чистой воды. Молитва уйдет, точно дым в пустоту, которую мы заселили богами. Этот праздник явился для меня одним из тех мгновений, к которым словно к одной единственной точке сбегаются все линии жизни. Я стоял на дне этого дневного колодца, и рядом со мною были люди моего царствования, материал, из которого складывалась моя судьба, уже более чем наполовину завершенная судьба человека на склоне лет. Вот Марций Турбон, верный, преданный слуга с его суровой энергией, вот Сервиан с его брюзгливым достоинством и с его критическими суждениями, которые произносились от раза к разу все более тихим шепотом и уже не достигали моего слуха, вот отличающийся царственным изяществом Луций Цейоний и немного поодаль в светлом сумраке который приличествует явлению богов, виднелось мечтательное лицо юного грека, ставшего для меня воплощением судьбы. Моя жена, также присутствовавшая на церемонии, только что удостоилась звания Августы. Я издавна любил легенды о любовных похождениях богов и об их распрях предпочитая их тяжеловесным пересудам философов о божественной сущности. Я согласился бы стать земным отражением Юпитера, ибо он представлялся мне тем более Богом, что был живым человеком, держителем Вселенной, воплощением правосудия, порядка вещей, любовником Ганимедов и Европ, небрежительным супругом горестной Юноны. Мой ум, В тот день, настроенный все видеть в ясном, лишенном теней свете, сравнивал мою жену с этой богиней, которой во время моего недавнего посещения Аргуса я пожертвовал золотого павлина, украшенного драгоценными камнями. Я мог бы избавиться от этой нелюбимой женщины, разведясь с нею. Будь я частным лицом, я сделал бы это без малейших колебаний». Но она меня почти не стесняла, и ничто в ее поведении не давало мне повода публично ее оскорбить. Будучи молодою женой, она возмущалась моими уклонениями от обязанностей супруга, но ее более всего, почти так же, как и ее дядю, раздражали мои долги. Как и большинство тех женщин, что мало чувствительны к любви, ей было недоступно понимание власти». Которой обладает любовь. Это неведение исключало в ее отношении ко мне как снисходительность, так и ревность. Она стала бы тревожиться лишь в том случае, если ее почетные звания или безопасность оказались бы под угрозой, но я не давал ей для этого повода.